Элиот Лилит. Холодное Рождество. Рождество в России было холодным. И не только оно. Когда их с сестрой привезли сюда, 31 октября по этому странному, отказывающемуся идти в ногу с остальным миром календарю, Петербург встретил их проливными дождями, нагло запускающими за шиворот свои ледяные пальцы струи, а вскоре и мокрым снегом, вмиг облеплявшим лицо и превращавшим аккуратную прическу в месиво русых кудрей. Дни, когда солнце соизволяло почтить своим присутствием небеса северной столицы, можно было пересчитать по пальцам, и даже в натопленных залах зимнего дворца, глядя на хмурые тучи за окном, Луиза не могла отделаться от поселившейся глубоко в костях промозглой дрожи. Она должна была быть счастлива. Им сестрой выпала честь быть представленными к русскому двору, и все знали, что цель этого представления — свести их с великим князем, будущим наследником престола. То был старый обычай — привозить нескольких сестер на выбор. В ее родном Бадене Так, конечно, не говорили, но здесь Луиза не раз уже слышала сказано из-под тишка банальные остроты о том, что главное назначение всех этих карликовых немецких княжеств — производить принцесс на выданье. Может быть, русские вельможи имели право так говорить. Для них Баден и правда — лишь крохотный клочок на карте мира. Россия — другое дело. Это была мировая держава с огромной, снискавшей себе славу армией, не менее внушительным флотом и сотней городов, больших и маленьких, раскинувшихся по ее необъятным просторам. Петербург был городом встроенных зданий и широких проспектов гранитных набережных и шумящих листвой парков, гордых статуй, вздымающих лики ввысь, и не менее гордых вельмож, разодетых в парчу и бархат. Всё здесь сочилось роскошью, пестрело невыносимым богатством. всё напоминало сказку — блестящую, красочную, живописную. И больше всего Луизе — Хотелось уехать домой. В Бадене не было ни таких огромных городов, ни таких пышных дворцов, ни такого ошеломительного общества, но были тянущиеся вдаль поля, мягко перешептывающиеся леса и высокое голубое небо над такими же голубыми озерами. Родной замок в Дурлахе был Луизе во сто крат милее, чем все богатства Зимнего дворца. За свои 13 лет она ни разу не расставалась с родителями надолго, и теперь, оказавшись от них за тысячи миль в этом чужом краю, чувствовала, что попала не просто в другое время другого календаря, а в совершенно другой мир, где ей места не было и быть не могло. Луиза не хотела и думать как выглядит на фоне петербуржских придворных дам с их лицами и пышными платьями. А самой императрице и говорить нечего. Внушительная, даже дородная, но сохранившая отпечаток былой красоты, она была именно тем, что представляешь при словах «государыня великой державы». Неспешная и величавая, Она шагала по зимнему дворцу в окружении подобострастных вельмож так, что сразу было ясно, ни на секунду не забывает, что все здесь принадлежит ей. Она улыбалась ласково, но Луиза не чувствовала в этой улыбке тепла. Как и везде в этом стылом краю на дне глаз императрицы поселилась зима и, кажется, Жила там уже очень давно. Несколько раз Луиза пыталась представить себя на ее месте. Владычица Великой Империи, облаченной в самые дорогие шелка, с тяжелой державой в руке и не менее тяжелой короной, давящей на лоб. Картина выходила нелепейшая. Луиза, кажется, была красива. По крайней мере, так говорили — хотя она, сколько ни вглядывалась в зеркало, этого в упор не видела. Бледная, хрупкая, такая тонкая, что на свои тринадцать-то не выглядит. Куда там императрицей? Она бы себя и камер фрейлиной не взяла. И сколько бы ни давила из себя улыбок, сколько бы ни говорила вежливых фраз и не приседала в учтивых реверансах, Её неотступно преследовал страх, что любой, кто возьмёт на себя труд приглядеться, сразу увидит, до чего ей тоскливо в этом огромном дворце и как же ей хочется домой. Нет, Луиза не была ни будущей императрицей, ни даже будущей великой княгиней. Она была перепуганной девочкой, которой хотелось только одного — снова обнять свою мать. Но приходилось терпеть. Терпеть и играть свою роль немецкой принцессы, только и мечтающей стать женой императрицыного внука. В этом был ее долг. И как бы ни хотелось порой как-нибудь все испортить, специально расстроить еще не случившуюся помолвку, Луиза знала — что после этого не сможет смотреть в глаза ни родителям, ни своему отражению в зеркале. Впрочем, может, ничего портить и не придется. Великий князь Александр, старший сын единственного отпрыска императрицы, был красив, как ангел, превосходно воспитан и, похоже, ни капли не заинтересован в женитьбе. С Луизой и Фредерикой Он был безукоризненно вежлив, целовал им руки при встрече, улыбался своими мягкими губами, но в его глазах, таких же голубых, как у императрицы, не было даже холода. Там не было совсем ничего. Будто вглядываешься в гладь озера, но из-за отраженного в ней света не видишь и намека на то, что прячется в водных глубинах. Придворные, приезжавшие во дворец знатные гости, даже сама императрица, все сходили с ума по юному великому князю. Его отец был жив, пускай и редко появлялся при дворе, однако у Луизы сложилось впечатление, что все от чего-то уверены. Усыпанную бриллиантами корону своей бабушки — унаследует именно Александр. Это всеобщее обожание Луиза взять в толк не могла. Да, Александр прекрасен, как сказочный принц, и, видимо, также добр, но неужели никто, кроме неё не чувствует, что когда говоришь с ним, это все равно, что говорить с собственным отражением? Александр ловил каждый жест, Каждый взгляд, каждое чувство своего собеседника из готовностью повторял их, множил сотню раз. Но во всем этом не было ни талики его самого. Впрочем, может быть, Луиза была к нему несправедлива, может быть, так сильно хотела домой, что не готова была и в мыслях признать, что ей в нем нравится хоть что-то. «Вы были бы замечательной парой!» Прощебетала Фредерико уже в спальне вечером того дня, когда их представили великим князьям. «Как два белокорых херувимчика! а уж какие славные у вас были бы дети!» Луиза неуверенно улыбнулась. Она с удовольствием открыла бы сестре душу, но не смела. И у стен есть уши покачала головой. «Мне кажется, ему куда больше подойдёшь ты. Проживи, Луиза, хоть сто лет, в ней не набралось бы столько энергии, сколько во Фредерике. Маленькая, проворная и смешливая, сестра походила на пляшущий огонёк свечи. Её пламя, может, и Александра сделала бы живее». но нет!» Фредерико скрестило руки на груди. «Он меня старше аж на четыре года и такой высокий. Мне бы лучше понравится младшему. Мы бы с тобой тогда никогда бы не разлучались. Разве не здорово?» Луиза снова улыбнулась, все так же неуверенно. «Да, если ей все же придется остаться в Петербурге...» Фредерико поможет сохранить Талику того счастливого спокойствия, что наполняло ее жизнь в Бадене. Только ей не хотелось не оставаться, ни того, чтобы осталась фридерика, особенно с младшим великим князем. Они виделись всего раз, и составлять впечатление по одной лишь встрече неправильно — но великий князь Константин и за одну встречу успел продемонстрировать полное отсутствие манер, упрямый нрав и еще более ясное, чем у Александра, презрение к матримониальным делам. Первое впечатление бывает обманчивым, но в этом случае не было. Ноябрь пролетел за унывным ветром и чередой непрерывных дождей. Похожие один на другой дни проплывали серой рекой, такой же тоскливой, как пляшущая под окнами дворца Нева. Им с сестрой полагалось проводить как можно больше времени с великими князьями, так что этим они и занимались. Вместе обедали и ужинали, вместе, когда прекращался ненадолго невыносимый дождь, выезжали на конные прогулки — Вместе рисовали и учились слагать стихи на французском или садились за музыкальные инструменты и пытались сыграться. Это было несложно. Александр, как и в жизни, проворно подстраивался под все, что играли другие. А Константин, тоже как в жизни, бросал все, едва начав, потому что ему делалось скучно. Пришел декабрь и в одну единственную ночь укутал Петербург толстым белым покрывалом. Улицы вздыбились сугробами, с крыш то и дело летели снежные пласты и разбивались о мостовую облаками сверкающей пыли. Луиза зябла на улице и прежде, даже кутаясь во все меха и шали, что у нее были, однако то, что раньше казалось ей адским холодом, оказалось ничем в сравнении с морозами, ударившими зимой. Но вместе с шепотом падающего снега закралась и надежда. С помолвкой по-прежнему ничего не было решено. Если одна из сестер и понравилась будущему императору хоть немного, он тщательно это скрывал. Да что там, отношения с Александром у Луизы стали только хуже. Теперь он заговаривал с ней реже, а если и заговаривал, то отводил глаза, будто скучал. Старательно избегал прикосновений и часто выглядел так, будто и вовсе мечтает сбежать из комнаты. Хоть бы дал уже твердый отказ. Если пуститься в путь сейчас, можно поспеть в Баден к Рождеству. Мысль о том, чтобы встречать этот праздник не в кругу семьи, была почти такой же невыносимой, как об уже казавшейся невероятной женитьбе. Но почему-то Александр тянул. Петербург начал готовиться к празднику. Перед домами горожан зазеленели еловые ветви, залы зимнего дворца запестрели новыми украшениями, придворные дамы и кавалеры наряжались в пошитые по случаю праздника платья и весь город переполнился радостным предвкушением. Только для Луизы оно было чуждым. Скоро кончится год. Придут январь и ее четырнадцатые именины. На краю сознания засела предательская мысль, отравляющая все ее дни. Даже если Александр не захочет на ней жениться, даже если она вернется в Баден, очень скоро все равно придется уезжать. Она не сможет всю жизнь провести подле любимой матери в стенах знакомого с детства замка. Хочет она того или нет, но резные стрелки напольных часов в их с Фредерикой гостиной отмеряют не только время, но и последние часы ее детства. В тот день... Они рисовали в бриллиантовой комнате. Луиза с сестрой, великие князья, парочка фрейлин и несколько молодых приятелей Александра, на которых тот сегодня почти не обращал внимания. Непривычная роскошь дворца все еще давила на Луизу, но нигде это не ощущалось так, как в этом зале, где всюду сверкали драгоценные камни искрящиеся в свете свечей и сыплющие на стены сияющие отблески. Мольберты, Луизы и Александра стояли близко, разумеется, с умыслом. Она не понимала, зачем люди императрицы еще стараются, неужели все не очевидно? Учитель рисования, ходивший меж гостями и изредка дающий советы, предложил им сегодня нарисовать по памяти свой любимый пейзаж. Луиза знала, что хорошим тоном было бы изобразить что-нибудь, что она видела по пути в Петербург, или, может, тенистые глубины летнего сада, но рука не поднималась. Все в России по-прежнему казалось ей чужим и унылым. перепачканный грифелем пальцы упрямо выводили очертания гор, высевшихся над тихими озерами. Рисовала Луиза хорошо, но чуть было не размазала аккуратную черту горного пика, когда сидящий рядом Александр вдруг встал и заступил ей за спину, разглядывая набросанную картину. Луиза ждала очередной банальности, дававшихся Александру так легко, вроде «Ах, как прекрасно вы владеете карандашом!» но тот удивил ее негромким «Вы, кажется, очень тоскуете по дому». Сердце подскочило. Хотел Александр того или нет, но прозвучали слова суровым упреком. Луиза опасливо покосилась вокруг, но на них никто не обращал внимания. Все головы повернулись к учителю рисования, отчитывающему за что-то Константина. Луиза выдохнула. «Почему вы так решили?» Александр пожал плечами, провел пальцем в дюйме от дымчатого силуэта горы. «Это ведь Баден. Здесь видно, как вы его любите. А если любишь что-то так сильно, оставлять это позади, конечно, непросто». Неведомо где, набравшись храбрости, Луиза вскинула голову и с вызовом посмотрела ему в глаза. «Я не уехала бы из Бадена, если бы не была готова навсегда его оставить». Сердце сжалось от этих слов, но, как не больно было сознавать, они звенели правдой. Она сделала первый шаг прочь от дома. Ужасает ее это или нет, старая жизнь осталась позади» цепляться за нее, лишь продлевать агонию. Александр вскинул брови, сбитый с толку ее резкостью. «Ох, простите, я ничего такого не имел в виду». Он бросил быстрый взгляд на Константина, скривившегося под натиском гневной отповеди, на придворных, поглощенных развеявшим скуку зрелищем, сунул руку под полу фрака, вытащил свернутую в четверо бумагу и вложил ее Луизе в руку. Молча сел и снова взялся за карандаш. Поборов недоумение, Луиза развернула записку. У Александра был очень аккуратный почерк. Видно, что каждую букву, каждую завитушку он выводил по меньшей мере полминуты. И все равно... Скользя взглядом по начертанным его рукой словам, Луиза с трудом понимала, что читает. И спросив на то разрешение своих августейших родителей и государыни моей бабушки-императрицы, я беру на себя смелость заверить вас в моих самых нежных к вам чувствах, и ежели вы на то согласны просить вашей руки. Я обещаю быть для вас добрым и почтительным мужем и сделать все в моих силах, чтобы вы были со мной счастливы. Великий князь Александр Павлович. Луиза несколько раз перечитала письмо, чувствуя, как заходится в сумасшедшем ритме сердца. Александр предлагает ей... Александр предлагает ей... Но ведь он её не любит. Она знала его достаточно, чтобы понять хотя бы это. Тогда зачем? Ему всё равно, на ком жениться? Так приказала его царственная бабка? Или... нет. Нет, глупые мысли. Она ведь затем сюда и приехала, чтобы стать женой наследника русского престола. Этого хотели её родители. Этого хотела пригласившая её императрица. Разве может она отказать? Разве важно, что Александр не любит её, а она не знает, сумеет ли когда-нибудь полюбить его? Разве важно, как ей хочется назад к матери, обнять её ещё хотя бы раз, ещё хотя бы раз увидеть тихие просторы родного Бадена? Разве важно, что этот край Такой чужой и такой страшно невыносимо холодный. Запретив себе колебаться, рывком, точно прыгая с обрыва, Луиза схватила карандаш и вывела ритуальный ответ. Сквозь стук крови в ушах смутно донесся раздраженный голос учителя. «Ну скажите на милость, что это вообще такое?» «Столько краски перевели, и ничегошеньки не разобрать!» «Как что?» — пыркнул Константин. «Бесы!» Кто-то прыснул. Александр рядом тихо вздохнул, но когда Луиза бросила на него взгляд, он был целиком поглощен своим рисунком. На нее даже не смотрел, пока Луиза не протянула ему записку с ответом. И даже тогда... Взял бумагу, не глядя и не поднимая головы. Луиза же вдруг обнаружила, что ей нечем дышать. Она подергала ворот платья, пытаясь его ослабить, встала, выдохнула. «Извините, мне нужно на минуту отлучиться». И едва ли не выбежала из комнаты, только краем глаза успев заметить удивление Фредерики и чёрное безобразие на холсте Константина. Вышла в коридор, прошла несколько поворотов и остановилась у высокого окна, выходящего на Дворцовую площадь. Было уже темно, над крышами покачивались чернильные силуэты тьмы, демоны или, как их звали тут, бесы. Вреда они людям причинить не могли, Разве что те уже были на грани, серьезно больны или на пути к помешательству. Но Луиза все равно ненавидела их всей душой. В Бадене их почти не было. Какая-то мелочь выползала на закате, но крупные города всегда влекли их больше. Ночной Петербург же ими просто кишел. Петербург. Ее город. теперь ее. Поборов тугой шпингалет, Луиза распахнула окно и высунулась в морозный вечер. Холод объял ее, пробрал до костей. Но дрожь била не поэтому. «Я останусь здесь». Луиза обхватила себя руками, щурясь от летящего в лицо снега. «Я останусь здесь и стану женой Александра» будущей императрицей. Она должна быть счастлива. Должна, но... Однажды буду. Пообещала на себе так же резко, как ответила Александру на его первый вопрос. Однажды обязательно буду. Рождество встречали с таким размахом, что у любого бы закружилась голова. Ёлок русские не наряжали, зато прочих украшений было хоть отбавляй. Всё смешалось в пёстром вихре. Служба в церкви, гуляние на царицыном лугу, пышный ужин, на который явились даже родители Александра с выводком дочерей. С ними луизи было ещё неуютнее, чем при императрице. Несмотря на видимую приветливость всех со всеми, она чувствовала незримую черту, отделявшую большой двор, к которому она теперь принадлежала, от маленького гатчинского кружка, плотным кольцом сомкнувшегося вокруг нелюдимого наследника. Об этой незримой черте знали все, и все ее уважали, кроме разве что Константина, демонстративно торчавшего возле отца весь вечер. «Будь они с Александром близки, — Луиза спросила бы, — что означает эта странная размолвка между императрицей и ее сыном. Но, несмотря на уже объявленную помолвку, между ними не изменилось ничего. Даже когда сидели бок о бок, Александр был далек и неуловим, как туман над озером. Больше спросить было некого. Приходилось наблюдать за великокняжеской четой издали, снова невольно сравнивая себя на этот раз с матерью Александра. Великая княгиня держалась с молчаливым достоинством, хотя не могла не замечать прохладцы, с которой поглядывает в их сторону императрица. Подражая ей, Луиза попыталась расправить плечи и держать подбородок выше, но все так же ощущала себя самозванкой. Великий князь Павел был мрачен и сух в своем тесном темно зелёном мундире. Если Луизе мерещился лед в глазах императрицы, то цесаревич был выточен из него целиком. Только изредка, когда крутящаяся возле них фрейлина шептала что-то ему на ухо, озорно поигрывая бровями, поджатые губы цесаревича растягивались в улыбке, но и та иссыхала в секунды. Александр же был полной противоположностью сурового отца. Он крутился в танце со своей сестрой, такой же голубоглазой и белокурой. Его щеки раскраснелись, глаза сверкали, разлетавшиеся кудри напоминали расплавленное золото. Он был изящен почти по-девичье, грациозен по-кошачье. И в каждом его выверенном движении, в каждой шальной улыбке и веселом слове сквозило то, кем он однажды станет — прекрасным и гордым государем, любимцем своего народа. Поглядев на него с минуту, Луиза отвела глаза. В груди скользкой змеей свернулась досада. Не от того, что Александру, как всегда, не было до нее дела. потому что вдруг подумала, «Может быть, она все-таки немного, самую малость, совсем чуть-чуть, но в него влюблена». Это было глупо, почти унизительно. Будь им обоим друг на друга плевать, все было бы честно, оба просто выполняли бы свой долг. А теперь... Что теперь? В сказках где принцессы падали в объятия прекрасных принцев, все было совсем не так. А впрочем, Луиза уже научилась не верить сказкам. Наконец, вечер кончился. По крайней мере, засобирались к себе молодые великие князья, а значит, свободны были и Луиза с Фредерикой. Сестра, радостная и разрумяненная, повалилась в кровать со счастливым вздохом. Уже оттуда высунулась из-под одеяла и хитро улыбнулась. «А знаешь, кто на тебя весь вечер заглядывался?» «Уж, конечно, не Александр». «Кто?» «Платон Зубов, глаз тебя не сводил». Луиза поморщилась. Этой радости еще не хватало. Князь Платон был фаворитом императрицы — Молодой, холёный красавец, которому следовало бы поменьше глазеть на иноземных принцесс и побольше на свою царственную покровительницу. Впрочем, винить его было сложно. Князь был младшей императрицы на добрых четыре десятка лет. Фридерика давно уснула а вот у Луизы, несмотря на утомительный день, сна не было ни в одном глазу. Межрёбер поселилась странная пульсирующая тяжесть, от которой бросала то в жар, то в холод. В одну минуту хотелось плакать, в другую — зло и отчаянно смеяться. Луиза добрый час таращилась на расписанное измразью окно, точно пыталась найти в оледенелых узорах ответы на вопросы, которые и сложить-то не могла. Перед глазами снова и снова Вставал смеющийся Александр. Прижимая к себе сестру, он впервые показался Луизе таким, каким должен был быть — живым, искренним, настоящим. Бывал бы он с ней таким хоть иногда. Какие нелепые мысли! Может, ей и вовсе привиделось. Может, проснувшись с утра, она поймет, что увидела только то, что хотела видеть, но сгустившееся в груди невнятное нетерпение томило и не давало покоя. Не выдержав, Луиза села. Быстро оделась, мышкой выскользнула за порог. Прошла полутемными проходами, несколько раз свернула, напряженно вслушиваясь в тишину. Но весь этаж спал только снизу еще доносились отзвуки затянувшегося веселья. Нервное возбуждение вело ее все дальше, запрещало останавливаться, запрещало думать, и это было хорошо. Быстро, шаг за шагом переставляя ноги, у нее почти получалось выкинуть из головы улыбающееся лицо Александра в облаке золотых кудрей. У самой лестницы, задержавшись на миг, Чтобы провести пальцами по начищенным перилам, Луиза вздрогнула. Из противоположного коридора донеслись быстрые шаги. Она отшатнулась, попыталась нырнуть и затаиться в стенном алькове, но, зацепившись платьем за деревянный постамент, чуть не сбила на пол тяжелую китайскую вазу, лишь в последний миг подхватила и удержала на месте. Позади раздался свист. «Да кто это тут у нас?» Луиза обернулась. Хлынувшие к губам оправдания замерли, не сорвавшись. Позади нее, закутанный в теплый зимний плащ, стоял с насмешливой улыбкой великий князь Константин. Почти два месяца жизни под одной крышей убедили Луизу в одном — младший великий князь, последний человек, с которым она хотела бы провести хоть одну лишнюю минуту, уж тем более наедине. Константин был полной противоположностью своего брата. На каждую мягкую улыбку Александра у него находился раздраженный оскал, на каждое его доброе слово запальчивая грубость. Несмотря на внешнее сходство, Константин был начисто лишен изящества брата И если александр напоминал точенную фарфоровую статуэтку, то константин грубо слепленного из глины истукана луиза поджала губы прошу прощения не хотела вам мешать и куда только его понесло среди ночи константин фыркнул приберегите свои извинения для кого нибудь кому они нужны. Мне а ни на что луиза выдержала его насмешливый взгляд я просто пыталась быть вежливой зачем мы с вами уже стай что родичи к чему нам эти формальности немного вежливости еще никому не вредило, и вашему высочеству не помешало бы. На секунду Луизе показалось, она зашла слишком далеко. Константин помрачнел, уставился на неё из своими глубоко посаженными, ушедшими в тёмно-синие глазами. Но в следующий миг рассмеялся заливисто, как ребёнок. «Так у вас всё-таки есть хребет! Смотрите, не напугайте им Александра!» Покачав головой, Луиза повернулась. «Чего воздух тратить?» — поговаривали что безумен великий князь Павел, но если кто в их семействе сумасшедший, так это...» Точно подтверждая ее мысли, Константин схватил Луизу за запястье. «Куда же вы? Даже не попрощаетесь?» «Отпустите!» — прошипела Луиза. Тряхнула рукой. «Бесполезно. Хватка у Константина была железная». «Не отпущу!» ответил он с возмутительным спокойствием. «Вы же меня вроде как на горячем поймали. Теперь у меня выбора нет, кроме как сделать вас соучастницей моего преступления». «Да о чём же он?» Луиза охнула. Константин потащил её к лестнице. Не к главной, у которой они столкнулись, а к неприметным узеньким ступенькам, ведущим наружу через чёрный ход». «Вы с ума сошли!» — прошептала Луиза, все еще пытаясь вывернуться из стиснувших руку клещей. «Куда вас понесло?» «Как куда?» — удивился Константин. «Рождественская ночь на дворе! Разве можно во дворце киснуть?» Луиза почти набралась смелости закричать, но не смогла. «Да, сбегутся гвардейцы и положат конец безобразию!» Но какой же будет скандал? Константин нырнул в низенькую дверь, и, чуть не поскользнувшись на ступеньках, Луиза оказалась под чёрным зимним небом. Тут же налетел злой ветер, и она едва не задохнулась от холода. На ней были только платья да шерстяная шаль, с которой она не расставалась даже во дворце. Если простудиться... Снег насмешливо захрустел под ногами. Впереди в оковах льда томилась Нева, Константин обернулся, точно почуяв страх. На короткий миг выпустил руку Луизы и, сорвав с себя плащ, набросил ей на плечи. «Вы ужасно не подготовлены к ночным вылазкам. Пойдемте скорее, а то все веселье пропустим!» Почему не замерзал сам Константин, оставшись в одном камзоле, Луиза поняла быстро — «Разумеется, после такого-то вечера». Собравшись силами, она снова дернула рукой. «Если вы немедленно меня не отпустите, я все расскажу ее величеству». «Не расскажете», — возразил Константин все с тем же непробиваемым хладнокровием. «И я, так и быть, не расскажу. Зачем нам портить друг другу жизнь?» Луиза от такой наглости чуть не поперхнулась. Если Константин не хотел портить ей жизнь, мог бы не тащить ее, незнамо куда, среди ночи, да еще в такой холод. Они пробежали по заснеженной набережной, оставив позади две цепочки следов. Нырнули в тень сада возле Адмиралтейства, спугнув из-под голых кустов стайку демонов. Те, недолго думая, метнулись к Константину, Но он отмахнулся, даже не глядя. Неопрятные комья тьмы, соприкоснувшись с его кожей, вспыхнули и исчезли. Луизу передернуло. Мимо по освещенному проспекту тянулись вереницы карет и саней. Гости, наконец, начали разъезжаться. Луиза тут же потерялась в гербах, выбитых на стенках карет, но... Константин внимательно всматривался в каждую, точно что-то искал. А когда приметил, рванулся вперёд, увлекая Луизу за собой. Всё перемешалось. Ржущие лошади, перекрикивающиеся в санях люди, грохот копыт и вопли кучеров. Константин вточил её в самое сердце сумасшедшего потока. Чудо, что их в первую же секунду не переехала какая-нибудь повозка от страха и прошибающего до самых костей шума Луиза едва соображала, но Константин уверенно лавировал по протоптанному снегу. Он подскочил к одной из катящихся вперёд карет, примерился, прыгнул. Ой, как уцепился за деревянный выступ и удержался на затке кареты. Широкой улыбкой обернулся, протягивая Луизе свободную руку. Выбора не было. Константин втащил её на узкую полоску дерева рядом с собой. Цепляясь онемевшими от холода пальцами за его плечо, Луиза снова пролепетала. «Вы с ума сошли! Что, вам жить надоело?» «Не без этого», — сверкнул зубами Константин. «А вам что, нет? Вы по дворцу слоняетесь такой унылой миной, будто только и мечтаете в Неву сигануть, стоит льду сойти». Луиза ахнула. «Что вы такое говорите? Это же грех!» По бокам плыли огни домов, извинили колокольчики несущихся по снегу саней. «Если тебя лошадь случайно собьет». «Да ничего подобного. Будет грех кучера. Ну, или, может, твари этой четвероногой. Да и я вообще-то шутил, но...» Его насмешливый шепот стих. Стоило раздаться голосу изнутри кареты то это сейчас было? Вы слышали?» Луиза вздрогнула. Это был голос цесаревича. «Слышали что?» «А это великой княгини». «Да как будто на карету кто-то запрыгнул». С колотящимся сердцем Луиза покосилась на Константина. «Он что же?» Специально высматривал экипаж цесаревича. Но зачем? Она слышала, что с родителями великим князьям видеться почти не дозволяют. Но в этом-то какой толк? Не хочет же он до Гатчины доехать вот так. Всё равно отправят назад в ту же секунду, как обнаружат. «Ах, ну разумеется!» Пыркнул из кареты ещё один голос, женский, Веселый и бойкий. Никак нанятые ее величеством убийцы уже готовятся запустить в карету ядовитого тарантула. «Ничего смешного», — отрезал цесаревич. «Я бы это ниже ее не поставил. Иван Павлович, гляньте, что там такое». Луиза снова покосилась на Константина, теперь уже с откровенным ужасом. «Если великокняжеская чита застанет её вот так, и до разрыва помолвки недалеко...» «Вы же это не всерьёз!» — заныл четвёртый голос. «Ради бога, Павел Петрович, там же холодина страшная. Ну, зарядил кто-то снежком или камнем, мало ли что ли хулиганья на улицах в Рождество». Они свернули на улицу потише, экипажей здесь было уже не так много. «Я вам за что жалования плачу?» — возмутился цесаревич. «За то, чтобы вы со мной пререкались!» «Не оттягивайте неизбежно, Иван Павлович!» — подхватил все тот же бойкий голосок. «Защитите Павла Петровича от таинственных убийц в ночи! Не зря же он даже ночевать во дворце отказался, иначе до самой гатчины не успокоится!» «Я нахожу ваше остроумие неуместным», — процедил цесаревич. «Кутайсов, начнете вы сегодня шевелиться или нет?» Луиза вздрогнула. Константин отлепил руку от деревянного выступа, снова сжал ее запястье и рванул назад. Луиза неуклюже свалилась с задка кареты и непременно полетела бы в снег, не подхвати ее Константин. «Скорее!» Он снова повлек ее за собой под тень нависшего над улочкой трехэтажного дома. Из заставленной позади кареты соскочил в снег смуглый турок, недовольно огляделся по сторонам, бросил что-то кучеру и также проворно заскочил обратно. Дальнейших разговоров было уже не слышно. Кучер подстегнул лошадей, и карета стремительно понеслась по заснеженной улице. Константин разочарованно выдохнул. «Вот же...» Луиза наградила его гневным взглядом, зубы выколачивали звонкую дробь. «Теперь-то мы вернёмся во дворец». «А что там делать в этом дворце?» «Для начала перестать умирать от холода». Луиза проклинала тот миг, когда решила сегодня покинуть спальню. Константин закатил глаза. «Знаете, для принцессы из крохотного герцогства вы ужасно избалованы. А вы для великого князя такой огромной страны воспитаны просто отвратительно», — парировала она. «Я превосходно воспитан», — возмутился Константин. «Просто не считаю нужным это показывать, не всем же быть идеальными ангелочками». И прежде чем Луиза успела ответить, добавил с ухмылкой. «Ладно, на ваше счастье, я знаю отличный способ вас согреть». «Если он еще раз потянет ко мне руки, я влеплю ему пощучину». Но Константин зашагал вперед, быстро и уверенно. В запутанных невзрачных улочках он ориентировался не хуже, чем в коридорах Зимнего дворца. Луиза едва за ним поспевала, То и дело проваливалось в очередной сугроб и уже не чувствовала пальцев ног из-за набившегося в туфли снега. Здесь празднество и не прекращалось. Призывно горели распахнутые двери кабаков, перекрикивалась друг с другом развеселая пьянь, звенели, сталкиваясь стаканы, и гремели звучные тосты. В один из таких кабаков Константин и свернул. луизия Содрогнувшись, пришлось последовать за ним. Внутри, по крайней мере, было тепло, но еще слишком шумно, слишком грязно и слишком воняло выпивкой. Кто-то рядом присвистнул. Луиза, запретив себе смотреть по сторонам, невольно подступила ближе к Константину. Тот скосил губы в ухмылку. «Не бойтесь, у меня шпага на поясе не для украшения». «Ничего я не боюсь», — буркнула Луиза, хотя сердце билось где-то в горле. Она в жизни не думала, что её когда-нибудь занесёт в такое место. Константин швырнул на стойку пару монет, и хозяин засуетился, звеня гранёными стаканами. Два стеклянных донышка ударились о стойку. Константин подхватил свой и протянул второй ей. Луиза отпрянула. «Я не буду это пить». «А на холод кто жаловался?» Луиза упрямо помотала головой. За кого Константин ее держит? Она не думала, что сможет разозлиться на него еще сильнее, но тот будто нарочно делал для этого все. Константин невозмутимо опорожнил половину своего стакана. «Если в обморок от холода грохнетесь...» я вас до дворца не потащу больше всего на свете луизи хотелось выплеснуть непонятное пойло ему в лицо вместо этого она грохнула стаканом о стойку и вихрем пронеслась к двери декабрьский ветер хлестнул по лицу отрезвляющей пощечиной и куда она собралась и на главных улицах то едва ориентировалась А уж в этом царстве переулков и проходных дворов, привлечённой её злостью, вокруг закружились демоны. Тёмные твари всегда слетались на плохие чувства. Луиза, с трудом сдерживая гримасу отвращения, попятилась. Едва не поддалась искушению нырнуть назад в пропахший выпивкой кабак, но тут позади раздались шаги. Что ж, по крайней мере, У Константина хватило благоразумия или совести не оставлять невесту своего брата одну в этом злачном местечке. «Ну и куда вы?» — раздался его раздраженный голос. «Знакомиться со сливками петербургского общества?» Луиза поплотнее закуталась в плащ и зашагала туда, откуда они пришли. Константин обогнал ее в два широких прыжка. «Эй!» «Вы меня вообще слушаете?» Румянец на его щеках разгорелся пуще прежнего. «А чего вас слушать?» Процедила Луиза, огибая его широкой дугой. «Можно подумать, вы хоть раз что-то умное сказали». Константин скривился. «Еще немного, и мне начнет казаться, что я вам не нравлюсь. Вы что же?» Из тени наклоненных друг к другу домишек На них спикировало бесформенное пятно тьмы. Луиза, вскрикнув, шарахнулась назад и чуть не растянулась на предательском льду. Константин крутанулся на каблуках и как следует размахнулся. Полыхнула алая вспышка. Под засиявшим белым кулаком демон разлетелся черным облачком. Луиза замерла, распахнутыми глазами разглядывая, как клубятся под кожей Константина белые отцветы. «Чего вы?» — буркнул тот. «Царского огня никогда не видели». «Видела, конечно». Все, в ком текла королевская кровь, в той или иной мере им обладали. Сама Луиза тоже. Даже если ее пламя, когда она также собирала его в ладони, светилось совсем слабо, едва пробиваясь сквозь кожу. Это была сила, дарованная Богом, и с ночными тварями расправлялась лучше, чем любое освященное оружие, любая молитва. Просто впервые вижу, чтобы кто-то дубасил демонов кулаками вот так. И ведь как ярко горит! Константин фыркнул. «Велика наука!» Потом помрачнел. «Вообще-то, нам так делать не положено. Так что помалкивайте об этом. Мы, как цивилизованные люди, должны шпагу зажигать, но...» «Зажигать шпагу?» — перебила Луиза. «Как это?» «Да вот так!» — Константин сорвал с пояса шпагу и воздел над головой. «Секунда!» — и вытянутый клинок засиял, Точно поймал отблеск неведомого белого солнца. Луиза затаила дыхание. Какую бы неприязнь она ни питала к сумасбродному великому князю, в эту минуту, осененный отцветами своего огня, он показался ей героем из древних легенд. Потом его лицо искривило очередная ухмылка, и иллюзия разбилась. Свет в шпаге неровно полыхнул и погас. «Показать вам, как это делается? Или вы и для этого слишком чистоплюйка?» Луиза вспыхнула. В насмешливом взгляде Константина горел вызов и уверенность в том, что она и тут сбежит. Так и следовало поступить, но искушение было слишком сильно. Не сводя глаз потухшей шпаге, Луиза протянула руку. Рукоять, увенчанная витой гардой, легла в ладонь. Тяжелая, гораздо тяжелее, чем казалось со стороны. Луизи пришлось обхватить ее обеими руками, чтобы клинок не нырнул вниз. Константин встал рядом, поправил ей хватку и кивнул на острие шпаги. «Соберите свет в ладонях, как я, и представьте, Что он течет дальше, как если бы шпага продолжала руку. Светлое сияние, к которому Луиза взывала нечасто, но которое всегда незримо присутствовало внутри неё, заклубилось в груди, побежало по венам мягкой прохладой, к плечу, к локтю, к белым от холода пальцам. Шпага это моя рука, подумала она твёрдо. «Звучало страшно нелепо. Будь она хотя бы мужчиной, шпага — это моя рука!» — повторила она ещё твёрже. «Уж если Константин может, она тоже должна!» Свет дрогнул в ладони. Медленно потёк дальше по лезвию, будто скользящая по сосульке талая вода. Демоны поплыли к ним». Выписывая рваные пируэты, Луиза стиснула зубы. Привычный страх и отвращение наполнили душу, грозя сбить, потушить перетекший в шпагу свет. В сплетении бархатной тьмы вдруг почудился весь мрак, следующий за Луизой с тех пор, как она оказалась здесь. Вся отчаянная тоска по дому, весь страх не оправдать возложенных на нее надежд вся мутная нерешительность стеной застывшая между ней и александром и не дающая дышать полной грудью все глухое отчаяние от мысли что она останется здесь совсем одна самый крупный демон бросился вперед сжав зубы луиза размахнулась и полоснула шпагой по воздуху демон вспыхнул красным и разошелся, как дым. Луиза замерла, тяжело дыша. Шпага неумолимо тянула вниз, плечи ныли от непривычной нагрузки. Новые твари уже летели к ним, а она все никак не могла заставить себя снова поднять оружие. Не потребовалось. Константин шагнул вперед, и в несколько яростных ударов разделался с несущейся на них тьмой, обернулся, кривя губы в ухмылке. «Ну, не так уж и дурно. Потренировать бы вас как следует. Да, вам же все равно незачем. Давайте сюда шпагу». Расставаться с только что обретенным оружием отчаянно не хотелось. Прежде, если подлетали демоны, — Приходилось терпеть омерзительные прикосновения этих чёрных мотыльков, слетавшихся на огонь, чтобы немедленно в нём сгореть. Но вот если бы у неё была шпага... Нет. Константин прав. Ей незачем. У неё другая судьба. И блеску стали с переливами небесного света там места нет. Подавив вздох, Она вернула шпагу Константину. «Светать уже скоро будет», — буркнул тот. «Пойдёмте, что ли?» Луиза поплелась за ним, едва переставляя вдруг налившиеся свинцом ноги. Вокруг заискрил фонарями широкий проспект. Луиза моргнула. Она и не заметила, как они снова оказались у самой площади, Впереди горел непогашенными окнами зимний дворец, точно призывая поскорее вернуться под его теплый кров. Впрочем, Луиза с удивлением обнаружила, что уже почти не мерзнет, несмотря на собравшийся в складках подола снег и вновь и вновь сползающий с плеч слишком большой для нее плащ. Они замерли на краю площади, глядя, как мерцают на снегу лужицы бронзового света. Луиза покосилась на Константина. «Если нас уже хватились...» Тот фыркнул. «Да кому бы! Бабушка еще дрыхнет в обнимку с Платоном Зубовым, а нашему ангелу... Да вас дело не больше, чем до меня!» Луиза снова едва удержалась от того, чтобы влепить ему пощечину. «Видит Бог! Он это заслужил!» «И чего вам не сидится во дворце?» Константин привалился к стене дома. На его лицо, чуть просветлевшее на время ночных заключений, вернулась обычная мрачность. «Да потому что я его ненавижу!» Луиза недоверчиво прищурилась. «Так и ненавидите!» «Ненавижу!» — повторил Константин упрямо. «Я там всё ненавижу! Всё!» «Весь этот блестящий хлам, и придворных лизоблюдов, и вечной сплетни, и бабку с ее фаворитами, и...» «Александра?» Луиза с трудом вклинилась в поток стремительно раскаляющихся слов. «Брата своего вы тоже ненавидите?» Константин запнулся, поджал губы. «Нет, его не ненавижу». Но это не важно, потому что от всего остального меня тошнит. Будь моя воля, я бы уехал из Петербурга и никогда бы здесь больше не показывался. В груди искрой зажглась злость. Когда сама столько недель только и мечтаешь о возвращении в родной дом, слышать, как кто-то с таким пренебрежением отзывается о своем, и смешно, и горько. Вы не знаете, что говорите. Не можете вы в самом деле так не любить свой родной город. Константин фыркнул. За что же его любить? Луиза беспомощно огляделась. Нашел, кого спрашивать. Наверное, пройдут годы, прежде чем она полюбит этот надменный город. Но одно бросалось в глаза даже слепому. Он... «Красивый!» — Луиза взмахнула рукой, обводя зимний дворец и широкую заснеженную площадь. «Уж с этим-то вы спорить не будете?» «Ну, красивый!» — Константин презрительно скривился. «Что с того?» «Вы тоже красивая, но это же не значит, что все вокруг обязаны вас любить!» Луиза чуть не поперхнулась. «Это комплимент?» или оскорбление. Чувствуя, как горят щеки, она помотала головой. «А, по-моему, вы просто избалованный мальчишка, который не ценит то, что у него есть». Взгляд, которым Константин наградил ее в этот раз, был долгим и странным, потерявшим насмешливое презрение ко всему на свете. может быть. У нас в семье это водится. Он тут же помрачнел снова. А теперь отдайте мне плащ и катитесь куда хотите. Дорогу, надеюсь, запомнили. Сорвав с себя плащ так, будто это была обвившаяся вокруг шеи гремучая змея, Луиза всунула его Константину в руки и быстро зашагала к набережной. Во дворце было все так же тихо. Казалось, время остановилось, не желая пускать на зимние улицы рассвет. Луиза проскользнула в коридор, ведущий к ее покоям, и замерла. У окна, обратив взгляд на тихую набережную, застыл неподвижный статуи Александр. Луиза была уверена, что не издала ни звука, но он все равно повернулся. По его губам скользнула едва заметная улыбка. «Почему-то я был уверен, что вам сегодня тоже не спится». Луиза вспыхнула до самых корней волос. Подол платья вымок и тяжело лип к ногам, прическа растрепалась неопрятными локонами. От одной мысли, что должен подумать Александр, ей захотелось умереть на месте. На негнущихся ногах Луиза подошла ближе. «Это не... я не...» «Вы не могли заснуть и решили немного прогуляться», — сказал Александр всё с той же неуловимой улыбкой. «В этом нет ничего постыдного. Пожалуйста, не краснейте так, а то кажется, будто вы сейчас заплачете». Луиза и вправду готова была заплакать, от нелепости ситуации, от догнавшего, наконец, напряжение всей этой невероятной ночи. «А, впрочем», — продолжил Александр, — «могли бы и меня с собой позвать, и я все-таки ваш жених». То, что он все еще звал себя ее женихом, было почти так же невероятно, как идея, что он, такой правильный и послушный, понесся бы куда-то среди ночи, «Скучайник Константин!» Луиза, не удержавшись, выпалила. «Неужели вы бы пошли?» Помолчав, Александр качнул головой. «Нет». «Пожалуй, нет, но мне было бы приятно». «Какой же он всё-таки странный!» Луиза прикусила губу. «Следовало извиниться и уйти к себе», а после надеяться что Александр никогда не вспомнит об этой ночи. Но что-то держало. Может быть, заразилась таликой безумия Константина. Иначе не объяснишь, что дернуло спросить, впившись в Александра отчаянным взглядом. «Почему вы предложили мне выйти за вас?» В голубых глазах мелькнуло удивление. «Разве я не написал?» «Потому что вы мне нравитесь». «Вы написали», — подтвердила Луиза с нажимом на последнее слово. «Но ведь это неправда. Вы меня едва замечаете». Александр улыбнулся снова. Теперь его улыбка едва ощутимо отдавала горечью. «О, нет, я всегда вас замечаю. Просто не всегда подаю вид». «Почему?» Он рассмеялся, коротко и совсем не так мелодично, как обычно. «Потому что боюсь». Луиза неверяще покачала головой. «Чего вам бояться? Вы будущий император!» Ещё один смешок, похожий на сухой осенний лист, слетел с его губ. «О, уж этого-то больше всего. Но не только». «Вас, вот, например, расстроить я очень боюсь. Или того, что вы как-нибудь расстроите меня?» Его взгляду недоставало привычной лёгкости. «Извините меня, Луиза. Я понимаю, почему у вас могло сложиться неверное впечатление. Я всегда очень дурно умел выражать чувства». Луиза вскинула брови. Перед глазами принеслись все моменты, когда Александр веселился в компании своих приятелей, расточал любезности придворным, бросался обнимать свою царственную бабушку. Были то истинные чувства или нет, но уж выражать он умел прекрасно. «По вам не скажешь!» Александр отмахнулся. «Нет, вы не про то!» «Разве же это чувство...» «Это... так... шелуха!» «Но у меня никогда не было друга, которому я мог бы открыть свою душу!» «С Константином о многом не поговоришь!» «Мой наставник давно покинул двор, и даже с ним я...» Он снова покачал головой и посмотрел на Луизу со странной робостью, будто не был старше, выше по положению, Не возвышался над ней на полторы головы я думал может быть этим другом мне станете вы в груди стало тесно и пришлось несколько раз глотнуть чтобы совладать с голосом луиза выдохнула так вы этого хотите быть моим другом я буду тем кем вы пожелаете. Лицо Александра снова сделалось мягким, будто подтаивший воск. «Мужем или другом или братом, тем, кого захотите во мне видеть. Я ведь обещал постараться сделать вас счастливой». В призрачном свете, занимающейся зари, Луиза вновь увидела, до да чего он невыносимо красив и за всеми слоями ласковых улыбок «Невыносимо печален!» Она сделала глубокий вдох. «Тогда будьте собой!» С «Собой?» Александр взглянул удивленно, словно сама мысль звучала для него нелепо. «Об этом, меня кажется, еще никто не просил!» «А я прошу!» Луиза сама не знала, Откуда в ее голосе эта сталь? Знала другое. Прежнего Александра, вечно ускользающего, как дым, она больше ни минуты не выдержит. Хотите сделать меня счастливой? Исполните эту мою просьбу. Александр заложил руки за спину, качнулся с пятки на носок, устремив взгляд за окно. «Боюсь». — Я вам не понравлюсь. — Как же вы узнаете, если будете вечно от меня прятаться? Сердце колотилось о ребра, будто пытаясь сломать. Дыхание судорогом рвалось из груди. Луиза смотрела на застывшее лицо Александра, а тот молчал так долго, что она уже боялась не дождаться ответа вовсе. Но он все же выдохнул. «Ну, хорошо. Если вам угодно, я постараюсь быть для вас тем, кем не был еще ни для кого. Считайте это моим рождественским подарком». Он хмыкнул, точно посмеиваясь над самим собой. Наклонился, коротко сжал ее руку. «Спокойной ночи, ваше высочество. Надеюсь...» К вам сегодня не придут никакие кошмары. Звук его шагов уже растворился в рассветной тиши, а Луиза все стояла, прижав к груди руку, еще горевшую его прикосновением. Светала, а она все так же не представляла, как сумеет сегодня заснуть. Вспомнила, как стояла напротив другого окна, какую-то неделю вечность назад и отчаянно убеждала себя в том, что однажды сможет стать здесь счастливой. Что ж, может быть, это однажды не такое далекое, как казалось ей в тот день.